«Так что же ты все-таки там делала?» Внезапно поинтересовался Сорби. Ложка замерла по дороге. Я ждала этого вопроса. Понятно, что вся эта чушь про гости полная ерунда. «Хм, я бы не хотела об этом говорить», — уклончиво произнесла я и поспешно добавила. «Но могу поклясться, что ничего дурного или преступного не совершила. Никоим образом не навредила ни ректору, ни академии». И уж точно ничего не украла. В чем вы, как я понимаю, меня и подозреваете? Кстати, можете при случае намекнуть своему шефу, что защита от сквозняка или ине на воров не действует. Не удержалась я от маленькой шпильки. Ну ладно. Медленно протянул собеседник, не отрывая от меня глаз. Считаем, я тебе поверил. Правда, теперь ты разожгла мое любопытство. Предлагаю обмен. «Ты рассказываешь, зачем лазила к ректору, если и впрямь никакого криминала обещаю, что не наврежу этими данными ни тебе, ни другим людям. Если кто-то еще замешан, а я тебе взамен скажу...» Джек призадумался. «Ну, к примеру, настоящее имя Берты». «От неожиданности я едва не завопила. Да, подскочила в кресле, недоверчиво глядя на сорби» как вообще можно сравнивать какие-то несчастные билеты, тем более я совершенно не верю, что Джек как-то навредит Люське. И имя Берты, которого вообще никто не знает, или почти никто. И в то же время рассказать означало выдать свое инкогнито, точнее, корни Грейс. Конечно, рано или поздно Сорби и сам догадается, уверена в этом, но пока я получала некоторое простое, Незамысловатое удовольствие от своей обычной жизни, я крепко задумалась. Пожалуй, нет, хотя обмен очень заманчив, неуверенно отозвалась я. Если передумаешь, скажи. Предложение остается в силе. А может, все-таки... Ну, хватит, решила и все. Оборвала я саму себя и сосредоточилась на еде. Это Джека, ужинающего в ресторанах, тянет на домашнюю студенческую пищу. А мне собственная стряпня уже в печенках сидит. Хоть поем вкусно. Утешившись этой мыслью, я придвинула к себе следующую тарелку. Некоторое время мы сидели молча, о чем-то думая и лишь изредка поглядывая друг на друга. Затем в голову пришла дерзкая мысль кое о чем спросить. Я вспомнила нашу встречу на балу, где я играла роль Азалии, прикосновение пальцев и то странное чувство. «Милорд!» Разрешите задать один давно интересующий меня вопрос? Я немного помялась. Что произошло между нами на балу у графа Грисона? Хм, дайте подумать. Сорби как-то неожиданно снова перешел на «вы». Насколько я помню, между нами много чего произошло. Было вино, затем прекрасный упоительный танец, потом мы пошли на воздух. Джек медленно... Будто, вспоминая, перечислял события бала. Глаза насмешливо блестели. «Как вы спросили? Что между нами произошло? Ах, да! Кажется, мы целовались. Нет, не кажется. Мы точно целовались на балконе!» Наглец весело расхохотался, а мне не кстати вспомнились слова о том, чему мне следует поучиться. Я разозлилась. «Перестаньте надо мной смеяться!» Резко выдохнула я, подавшись вперед и непонятно зачем еще, и замахнувшись ложкой. «Вы прекрасно поняли, что я спрашивала не об этом. Еще напомните мне, что я не умею держать себя в руках и целоваться тоже!» Постаралась сказать я как можно ровнее, но на последних словах голос предательски дрогнул. Внезапно вспомнилась старая обида. Была бы лет на пять моложе, наверное, расплакалась бы, а так просто стало очень грустно. Я только хотела узнать, что произошло, когда вы меня коснулись. Сидящий напротив мужчина внимательно смотрел на мое надутое лицо и неожиданно спокойно и серьезно ответил Простите, признаюсь, дразнить вас одно удовольствие, но, кажется, я переусердствовал. Я никоим образом не хотел вас обидеть! Он с жестом фокусника извлек из воздуха маленький голубой цветочек и протянул мне. Ну же! «Не расстраивайтесь, я болван и признаю это!» Я приняла этот неожиданный подарок и постаралась улыбнуться. Извинение подкормило мою обиду, теперь и в самом деле захотелось плакать. С минуту мы молчали, затем Сорби продолжил. «Выходит, Берта с вами вообще ничем не поделилась?» Он легко усмехнулся. «Впрочем, это ожидаемо. Она как закрытая национальная библиотека». Информации много, а воспользоваться ею невозможно. Но все равно я удивлен. Многие из вашего окружения, не только мать, могли бы кое-что разъяснить. В данный момент есть три открытых вопроса. Что это было? Почему это произошло со мной? И почему с вами? И мне тоже безумно интересно разобраться. Но в отличие от вас, я нахожусь на паре шагов впереди. В частности... Знаю ответы по первым двум пунктам. А вот вы, дорогая, в этом деле полная загадка. И простите мое тщеславие, почему-то мне не хочется терять своего преимущества. Джек чуть подмигнул. Но раз ваши расспросы не принесли результата, то в качестве жеста доброй воли дам зацепку. Вы слышали, что принц Кир из соседней Адании решил жениться? Я кивнула. Да. Что-то мне такое говорили, однако, считая Кира законченным холостяком, сочла слухи непроверенными и потому всерьез не восприняла. А с самим Киром пока поговорить не удосужилась. Сорби, не торопясь, налил себе еще кофе и продолжил. Так вот, если моя разведка не ошибается, вы дружны с ним. Попросите у принца приглашения на бал, который дается по окончании конкурса «Мисс Адания». Возможно, заметите что-нибудь интересное. В любом случае уверен, с первым пунктом быстро разберетесь. Я в вас верю. А дальше каждый сам за себя. Посмотрим, кто быстрее. В общем, я и так собиралась на конкурс. Почему бы и на бал не остаться? Кир мне не откажет. А может, у принца прямо спросить? Я бы давно это сделала. Но совет Герни не трепаться об этом удержал меня от всяческих расспросов. Или сначала бал, а дальше в зависимости от того, что увижу, спрашивать или не спрашивать Кира. Размышляя над словами Сорби, я снова принялась за еду. Не пропадать же вкусным и дорогим блюдом. А ведь я веду себя как настоящая студентка. Пришла неожиданная мысль. Те точно никогда не пропустят халявное угощение. Сама себе улыбнулась. Когда ужин закончился, я чувствовала себя беременным поросенком. А ведь настоящие леди должны клевать, как птички. Ну и ладно, настоящие леди ночью по стенам не лазят и визиты одиноким мужчинам не наносят. Кстати, о стенах. Надеюсь, мне разрешат выйти отсюда через дверь, а не через окно. Сытый желудок убаюкивал. Я с удовольствием зевнула и сразу услышала. Спишь уже? Домой тебе пора. Не знаю, где ты живешь, но могу открыть портал в дом Берты. Отличная идея. Не придется бродить ночью на холоде. Я, конечно, предпочла бы выйти из комнаты, пройдя 50 метров по коридору, и уснуть в своей кровати в общежитии, но делать этого при сорби, понятно, не собиралась. Я поднялась и тоскливо посмотрела на лежащее рядом трико. В халате было удобно, а переодеваться лень. Джек правильно расценил мой взгляд. Не напрягайся. Халат можно и в другой раз вернуть. Иди так. Он провел рукой по воздуху, я собрала вещи и приготовилась шагнуть в портал. В следующий момент мужчина меня удержал. Я обернулась, его лицо было так близко. Долгую секунду мы, не дыша, смотрели друг другу в глаза. В груди что-то приятно заволновалось, мне показалось, что вот-вот сейчас он меня поцелует. Вместо этого Джек усмехнулся, чмокнул по-отечески меня в лоб и вытолкнул в окно перехода. Я оказалась в гостиной Берты раньше, чем успела что-либо сказать. Обернулась, пытаясь, но золотистая рамка мгновенно погасла. Я разочарованно вздохнула и быстро, пока меня не застукали в доме, рванула к двери, ведущей в мою комнату. А через десять минут уже спала, как младенец. Утром нашла в почмаге две записки. Прочитав первую от Берты, я улыбнулась. Она гласила – Сначала кое-кто бросается на меня с упреками, что я раздаю направо и налево имя ее почмага, а потом этот же кое-кто в мужском домашнем халате вываливается посреди ночи из портала Джека Сорби. Вижу, ты времени даром не теряешь. Умница девочка. И навести уж в конце концов свою престарелую мать. Давно тебя не видела. Берта. Вторая, кто бы сомневался, пришла от Джека. Леди. «Благодарю за приятный вечер. На случай, если вы решите еще раз почтить меня своим визитом, хочу сообщить, что мои окна расположены на четвертом этаже второго общежития. Третье справа спальня, четвертое гостиная. Можете заходить в любое удобное для вас время. Джи!» Я засмеялась. Одновременно с этим пришло понимание, что, как бы мне не нравилась моя новая жизнь, По старой тоже безумно соскучилась. Придется как-то совмещать. Довольно подумала я и побежала будить Люську.